что ты мне подаришь? Женщины верят в то, что любят сюрпризы, но на самом деле неизвестность их немного пугает, так что, сами понимаете, ответ «сюрприз» не подходит. Если до события, которое не должно обойтись без подарка для нее, времени еще достаточно и есть возможность спросить, а чего ты хочешь, сделайте это. Любимая даст вам направление, в котором вам стоит думать, и вы точно сможете Подарить ей то, чего хочется на самом деле. Если подарок у вас уже готов, ни в коем случае не спрашивайте, чего бы ей хотелось. А вдруг она назовет что-то другое, не то, что уже подготовили вы. Что тогда? Придется покупать что-то новое? Или сделать вид, что не услышали, и огрести от внутренней дуры по полной программе за то, что задаете вопросы, но совсем не слушаете ответы? Уж лучше подарить то, что уже заранее придумали. Глядишь, выбор окажется весьма удачным. Ну а если до мероприятия остается катастрофически мало времени, и вы не подготовлены совершенно, в такой ситуации притвориться, что у вас сюрприз, возможно, будет и не таким плохим выходом. И постарайтесь успеть подарить ей хотя бы букет цветов и додумать что-то вроде того, что заказывали ей нечто невероятное в интернете, просто это волшебство не успели доставить вовремя. Только вот что важно. Не забудьте, пусть и с опозданием, сделать заказ в интернете, потому что она-то точно не забудет.